правительственная деятельность в других областях государственной и общественной жизни». Таковы были реформы императора Александра Второго, шесть великих законодательных актов, отмена крепостного права, отмена телесных наказаний, земское самоуправление, самоуправление городское, гласный и милостивый суд, переустройство армии, превратившее прежнюю подневольную массу рабов в стройные полки, воодушевленные сознанием своего священного долга, который предстоит им выполнить перед родиной. Эти реформы совершенно заново перестроили жизнь русского народа, создали новые отношения между общественными классами, внесли новые представления о взаимоотношениях между обществом и государством. Отношения эти строились на началах свободы и демократизма и выделили царствование императора Александра II как новую эпоху в русской жизни. Но сказанным, собственно, преобразовательная деятельность царя-освободителя еще не исчерпывается – Тот же дух свободы и раскрепощения можно отметить и в других мероприятиях, хотя не во всех в такой же степени и с такой же последовательностью. Крестьянская реформа в царстве польском. Польские крестьяне, в противоположность русским, при воцарении Александра II не были крепостными. Они пользовались с 1807 года личной свободой, зато находились в полной зависимости от помещиков, так как закон не признавал за ними никаких прав на землю, на которой они сидели. К тому же помещики пользовались так называемыми вотчинными правами», то есть могли судить крестьян за мелкие проступки, приговаривать к аресту, к розгам, наряжать в наказание на общественные работы. Таким образом, экономическая зависимость крестьян от помещиков соединялась с юридической. Указы 19 февраля 1864 года существенно изменили такое положение. Первое. Земля, на которой жили крестьяне и которую они обрабатывали, перешла в их полную собственность, что делало выкуп земли обязательным для помещиков. Второе. Уплату помещикам за отходящие от них земли взяло на себя правительство. Третье. Крестьяне, ближайшие по месту жительства, образовали сельскую волость – гмину – На началах самоуправления с полным прекращением вотчинных юридических прав помещика. Раньше помещик, например, был наследственным войтом, то есть старостой, председателем крестьянской гмины, и, следовательно, не только ведал все дела ее, но имел полную возможность давать им угодное ему направление. Теперь войт избирался крестьянами из своей собственной среды. Четвертое. Крестьяне получили землю в личную собственность. Таким образом, польская гмина стала автономной волостью, но не общиной, как в центральных и восточных губерниях империи в великорусских деревнях. По сравнению с реформой 19 февраля 1861 года, реформа 19 февраля 64 -го гораздо радикальнее. Она поставила польских крестьян в значительно лучшие условия, чем крестьян коренных русских губерний. Польские крестьяне с первого же дня стали собственниками, землю получили они даром. В отношениях к помещикам, местному дворянскому классу, для них наступила полная независимость. Эти обширные льготы, вытекая из соображения экономической пользы, из духа гуманности, вообще характеризующего все действия Александра, подсказаны были еще и мотивами, политическими. После недавнего восстания поляков, вызванного и поддержанного главным образом дворянским элементом, правительство сочло полезным в предстоящем ему трудном деле восстановления и укрепления своей власти в крае, только что пережившем бурю революционных потрясений, опереться главным образом на народную массу и потому спешило пойти навстречу его нуждам и желаниям. Главными деятелями по выработке крестьянской реформы в царстве польском были...